Глава 530. Сфера ши. Земля Демонического Духа состоит из девяти областей, в каждой из которых заключён древний демонический дух. Древние демонические духи естественное порождение вселенной, обладающие мощными божественными способностями. Если же культиватор сольётся с древним демоническим духом, то это не только значительно повысит уровень культивации, но также даст возможность выучить новые могущественные божественные способности. Согласно воспоминаниям Луюне, каждый древний демонический дух ⁇ весьма редкое явление, и после слияния с ним есть шанс войти в сферу, называемую божественным началом. Так называемое божественное начало ⁇ это чрезвычайно необычная по своей сути сфера. Как только культиватор входит в нее, скорость его понимания небесного Дау достигает невероятного уровня, но это еще не все. Самое главное, что поражает умы абсолютно всех, это то, что как только культиватор войдет в сферу божественного начала, Он получает возможность в соответствии с его доменом создать собственное искусство бессмертных. Говорят, что искусство бессмертных, которые были в свое время в ходу в Царство Бессмертных, были созданы могучими бессмертными, когда они вошли в эту сферу. Пока он летел, его глаза ярко вспыхнули. После того, как он получил полный контроль над памятью Луини, у него сложилось представление об этих землях демонического духа. Однако же заполучить древний демонический дух очень трудно затея. Вот уже на протяжении сотен тысяч лет врата демонического духа открываются каждые 5000 лет, но культиваторов, которые сумели раздобыть этот дух, очень мало. Говорят, что за все время сделать это смогли менее 10 культиваторов, и есть только один способ раздобыть древний демонический дух это иметь боевые заслуги и достижения. Древний демонический дух есть в каждой области, и он никем не контролируется. По сути, он является духовным символом области, в которой заключен. Каждые сто тысяч лет древний демонический дух проходит стадию в своём развитии, и если кто-то заберёт духа, чтобы слиться с ним, понадобятся тысячи лет, чтобы появился новый. Духи каждой из девяти областей отличаются друг от друга по рангам, например, древний демонический дух области небесных демонов самый младший по рангу, его возраст составляет всего сто тысяч лет. Самый старший же древний демонический дух в области девяти вымираний, с момента своего рождения и по сей день он ни разу не был соединён ни с каким культиватором, и потому его силу невозможно себе представить. Возможность стать хозяином древнего демонического духа может получить лишь человек с небывалыми боевыми заслугами, с боевыми подвигами и чрезвычайным талантом к убийствам. Древние демонические духи весьма удивительны по своей природе. Коренные обитатели здешних земель, вне зависимости от того, сколько побед в сражениях они одержали, могут лишь поклоняться и служить духам, слиться с ними они не могут. Лишь только чужеземцы имеют на это право. Почему так сложилось, не знает никто. Кроме того, в процессе слияния с древними демоническими духами ключевую роль играет демоническая сила. Если её окажется недостаточно, то даже если у культиватора есть шанс слиться с духом, ему это не удастся. И именно из-за всего этого входящие сюда раз пять тысяч лет культиваторы устраивают кровавое побоище, им необходимо убивать, лишь убив противника они смогут впитать всю демоническую силу, собранную другими в здешних местах. Плюс, убив противника, ты избавляешься от конкурента. Размышлял Ван Линь, когда мчался к месту, где находились старшие души, то он двигался как метеор, пролетая по небу и исчезая за горизонтом. В памяти Лаюни так много знаний об этих местах, потому что в стекте небесных призраков сотни тысяч лет назад был человек, кто пришёл сюда, хоть он и не сумел получить древнего демонического духа, однако он чудом оберегся от всех опасностей и смог вернуться отсюда живым. Вернувшись в секту, он в деталях описал свой 500-летний опыт. Вот почему Ло знал всё это, но теперь его знания облегчили мне задачу. Лоюнь, опираясь на опыт своего предка, разработал план. В первую очередь он хотел как можно быстрее сесть где-нибудь и поступить на службу в какую-нибудь область, лишь только так можно добиться признания своих боевых заслуг. Что особенно важно, делать это лучше не в одиночку, а с помощью демонических генералов и им демонических солдат. Так твои возможности увеличатся, и ты с самого начала получишь преимущество. Сейчас самая ближайшая область — область небесных демонов. Лоюнь до этого посещал древний город демонов, там он получил входной талисман демонического генерала левого крыла, и ему, чтобы поступить на службу, необходимо было накопить три дзя демонической силы. Здесь демоническую силу измеряют в дзя. Примечание приводчика — ноготок, единица измерения и треть дзя демонической ци примерно равно количеству духовной энергии, необходимой культиватору для достижения стадии заложения основы». Ван Линь махнул правой рукой, и в его ладони появился демонический кристалл, который до этого находился в теле ло Юня. Обследовав кристалл, Ван Линь пришёл к выводу, что в нём заключена демоническая ци на дзя. «Неудивительно, что он захотел прикончить меня. Ведь я поглотил демонический кристалл горной долины», И он содержал в себе один дзя демонической силы. И таким образом Луинь получил бы как раз три дзя. Однако теперь всё это принесёт пользу мне». Холодно усмехнулся Ванолинь. С помощью божественного сознания он уже почувствовал, что место, где находятся старшие души, уже недалеко. Ванолинь превратился в синий дым и полетел с ещё большей скоростью, однако внезапно вздрогнул всем телом, и его силуэт тут же вновь появился из дыма. Ванолинь глубоко задумался. Однако в воспоминаниях Лоюни говорится, что, слившись с древним демоническим духом, появляется определённая вероятность войти в сферу божественного начала. Эта сфера божественного начала... Почему-то ее описание звучит так знакомо. Ван Линь внезапно неподвижно замер в воздухе. Сфера Ши! Неужели это сфера Ши? Глубоко вдохнул Ван Линь. Адзы, Дао и Ши! У Ван бешено заколотилось сердце. После того, как Ван Линь владел сферой З, он начал самым активным образом искать любую информацию о ней. Больше всего знаний он сумел почерпнуть в море демонов на планете Судзаку. Там, в одной пещере, на большой равнине было собрано огромное множество древней литературы, и всё, что там писалось о сфере З, Ван Линь внимательно просмотрел. Изучая исследования, посвящённые сфере Цзы, Ван Линь не смог не наткнуться на информацию о двух других сферах, связанных с ней, сфере Дау и сфере Ши. «Божественное начало». Три великих сферы, вечно существующие сферы духовной энергии. Однако сфера цзы может быть преобразована с духовной энергии в божественное сознание. Получается, точно так же можно поступить и с остальными двумя сферами, и может ли эта сфера божественного начала быть проявлением сферы Ши, преобразованной в божественное сознание? Если выражаться аллегориями, то сфера цзы будет представлять собой смерть, а сфера Ши — жизнь. И эта жизнь, вложенная в божественное сознание, — будет представлять собой процесс созидания или бесконечную череду рождений, я совершенствую в себе домен жизни и смерти, и если же я соединю сферу Цзы и с Ши и таким образом сплету воедино жизнь и смерть, смогу ли я улучшить свой домен?» Ван Лень горько улыбнулся и покачал головой, когда ему пришла в голову эта мысль. Однако он решил не тешить себя иллюзиями, данные предположения уж слишком расходились с действительностью. Ван Лень тихо вздохнул и решил оставить свои размышления, Это божественное начало, неважно, верны ли его догадки или нет, не имеет отношения к делам насущным. Лучше дума оставить на потом. Он сделал шаг вперёд, и ещё в пространстве, переместившись на 10 тысяч ли. Вонолинь ещё тёлся на равнине, и как только он здесь появился, тут же несколько существ, похожих на призраков, приблизились к нему и начали кружиться вокруг. Среди этих существ был один яростно речащий целень. Окинув пространство божественным сознанием, Взгляд вонолене опустился на непроглядно чёрную расщелину в земле. Данная трещина была примерно в 100 джанов длиной и была как будто создана пролетавшим мимо человеком, который махнул мечом. Однако прошло уже много лет, и большая часть расщелина уже исчезла, края её сомкнулись. По-настоящему открытой осталась часть длиной не более 10 джанов. Вокруг были густые заросли, и потому, если смотреть внимательно, то было весьма трудно обнаружить эту трещину. Ван Лене открыл рот и вдохнул, и тут же кружившиеся вокруг него старшие души превратились в чёрный дым, и через рот Ван Ленев влились во флаг миллиарда душ, который находился внутри его изначального духа. Согласно воспоминаниям Лу Юня, небесный призрак – это создание, призванное уникальной божественной способностью дау небесного призрака. Эти существа рождаются из пустоты и обычно не имеют формы, Но члены секты небесных призраков используют для их призыва кровь смертных беременных женщин в качестве приманки, кровь могущественных мужчин в качестве проводника, а с помощью силы изначального духа культиватора в качестве медиума ими можно управлять. Требуется 49 лет, чтобы успешно призвать небесного призрака и с помощью секретной техники превратить его в небесного призрака судьбы. Ла имел очень высокий статус секты небесных призраков, поэтому прежде чем он пришёл сюда, Его учитель дал ему самого слабого из девяти своих небесных призраков судьбы, чтобы он защищал лу -Юня. Однако у лу не хватило времени, чтобы очистить его, потому призрак в итоге предал его, — думал Ванолинь. Его глаза похолотели, и он взмахнул правой рукой. Точно же между его пальцами застроились два потока серы цы. Ванолинь щелкнул пальцами, и потоки цы устремились трещину в земле. Эти два потока серы цы ворвали в трещину, Подобно двум разъяренным драконам, именно в этой расщелине прятался сбежавший от Луини небесный призрак. Сейчас он был довольно слаб, так как во время своего бунта он понес определенные последствия от ответной реакции. К тому же он потерял связь со станцией кровью своего хозяина, которые были ему необходимы. Однако эта слабость была временной, пройдет 7 дней, и он уже не будет нуждаться в осанце и крови, а через 49 дней он уже полностью восстановится и обретёт полную свободу. Он превратится в бестелесное, бесформенное создание и сможет отправиться куда захочет. Сидящий в трещине небесный призрак резко распахнул свои глаза и, дернувшись всем телом, бросился на один из потоков серыцы. цы. Поток серыцы тут же исчез, однако вместо него появились пятнышки серого света, рассеявшиеся в разные стороны. Откуда на этим серым светом? Небесный призрак испугался и хотел отступить, но было слишком поздно. Пятнышки серого цвета начали сгущаться и концентрироваться, а небесный призрак оказался как раз в их центре. В один миг он оказался объят серым светом, следом подлетел второй поток серый цы, он замер перед ним и тоже рассыпался, превращаясь в пятнышки серого цвета, которые точно так же начали окутывать призрачное существо. Таким образом, за весьма небольшое время весь небесный призрак оказался с головы до ног, заключен в серый свет.